Глава седьмая. Поселение Распил занимало достаточно большую площадь 400 на 400 шагов и делилось примерно пополам протекающей через него речкой. Прямо в центре поселения находилась запруда, где падающие струи воды вращали большое колесо. Здание самой пилорамы в виде вытянутого пагоза располагалось рядом с запрудой. Звуки работающей пилорамы они услышали ещё до того, как увидели тын, огораживающий посёлок. Вообще Олег планировал тут строительство укреплений из рва, насыпи и бревенчатой стены с одними воротами, но пока это, как и многое другое, было всего лишь проектом. Ещё на территории поселения были уже построены из брёвен два просторных качественных барака на западной от ручья части поляны. и сделанные в виде избы пятистенки караулка, управа и гостевой дом. Почти половина огороженной территории не была расчищена от рощих здесь высоких сосен, среди которых размещались две сделанные по проекту Олега бани: поменьше для господ, когда те будут находиться в поселении, и побольше для персонала лесопилки. Кстати, Олег так и не определился, что у него организовано лесопилка или пилорама. Пока по идее лесопилка. Но замах на дальнейшее пилорама. Он уже запланировал строительство следующего каскада запруды под второе водяное колесо. Когда он после бани, размарённый, лежал на кровати, к нему в комнату робко постучавшись, заглянул не чай. Хозяин, там это к вам воин старший пришёл. В господском доме, где кроме сеней была одна большая общая комната и три спальни, поселились барон с юной могиней, занявшие по комнате, не чай, которого Олег пока определил временно себе в качестве помощника, и две улины-служанки разместились поначалу в одной комнате. Услышав дележ мест в комнате слуг, Олег определил не чая на постой в сене. Нечего ему в одной комнате с двумя бабами делать. Пусть берет тюфяк и спит отдельно. «Господин барон, как вам банька?» — поинтересовался начальник местной охраны, зайдя к Олегу после нечая. «Одмей, давай по делу». Олег не любил долгих хождений вокруг да около. «Так это... поговорить хотел, попросить. У нас там стирка и уборка. Нам в помощь бы кого из замковых рабынь прислать». «Заодно им тут можно и вязальную и мастерскую организовать, и предельную. Ну и это, можно и ткацкую, или еще чего. Но не только нам стирку или уборку бездельничать не будут. Так у сервов наших бабы чем заняты? Пусть и делают все. Видимо, после бани у него и мозги разморились, тормозить начали». Это Олег про себя понял только минут через 10 бестолкового разговора, но всё же до него дошло, что местная охрана стаскивалась по бабам, а жон и дочерей Серовов он трогать им строго-настрого запретил. Всё понял, адми. Ты когда в следующий раз будешь ко мне с чем-нибудь обращаться, говори прямо. Понял? Будут вам девки тут. Не на этой декаде, так на следующей пришлю. Посещение начальника распиловской охраны согнало сон. На Олега опять, как это всё чаще с ним случалось в последнее время, навалились мысли о делах. Катастрофически не хватало людей, даже не соратников, а простых работников. Замечательно было бы основать у себя город. Слишком уж далеко таскаться в другие города боронств. Да и те совсем небольшие. Как узнал Олег, в самом большом из них, Легине, проживало меньше восьми тысяч человек, а в остальных – ненамного больше пяти тысяч в каждом. Толку ему от таких не очень много. Барону ферм даже можно было бы закрыть глаза на то, что основанный им город по-любому отойдет от его баронства, так как городской статус по законам не только Венорского королевства предполагал статус владителя, подчиненного короне – Олеку достаточно было и неформального, неофишируемого контроля за городским магистратом. Сложность заключалась в том, что по территории баронства Ферм, да и по территории баронств Пален и Хорнер, контролируемых им через своих людей, не протекало достаточно полноводных рек. В принципе, построить каскадом необходимое количество запрут, чтобы закрутить колёса текстильных ткацких предельных мастерских или поднимать молотый кузнец можно было бы и здесь в распиле, но вода нужна была прежде всего для бытовых нужд, и чем больше людей, тем больше её нужно. Понятно, что для одного только питья хватило бы и речки, или вырытых колодцев, но Олегу-то не хотелось строить ещё один город хлеф. Он мыслил обязательным устройством качественной городской канализации, а не только водопровода и сточных канав. Он уже подумывал кое-что из перечисленного производства реализовать и вовсе не с целью обеспечить Орлов одмие бабами, хотя и это не будет лишним, а из-за того, что его порядком раздражал потасканный и обшарпанный вид его людей. И не ни одних только рабов или сервов, к сожалению. Даже семьи дружинников часто носили одежду, доставшуюся по наследству от дедушек и бабушек. Всё дело в том, что не только сама одежда тут шилась вручную, но также вручную тут делались ткани и пряжа или нити для них. Из-за этого одежда, сделанная из кож или домотканых тканей, стоила очень дорого. Денег у него было достаточно, а по меркам баронств он вообще был богат как крёз, даже после всех его трат, включая оплату наёмникам Чупоры. Один только неприкосновенный запас, лежавший у него в пространственном кармане, составлял 5000 лигров. Остальные деньги он внёс в казну своих баронств, которые и до этого были вполне приличными, если, конечно, не считать баронства Хорнер. Но потратить эти деньги на покупку ткани или одежды было бы глупым расточительством, хотя бы потому, что такого количества ткани и сразу в баронствах просто не было. И цены задрались бы до небес. Отсюда и мысль механизировать производство хотя бы пряжи, нитей и тканей. На улице уже давно стемнело, а Олег от навалившихся на него размышлений так и не мог уснуть. Устав валяться в кровати, он надел брюки, завернулся в походный шерстяной плащ и вышел на улицу. Пройти незаметно мимо лежавшего в синях ничая не получилось, и Олег увидел, как тот вскочил, и принялся быстро одеваться. Через короткое время парень появился на улице вслед за хозяином, но отвлекать его от мыслей не стал, а присел на крыльцо, глядя, как Олег рассказывает в задумчивости между господским домом и управой. Серё, вот что нужно было для всех задумок. не само по себе сырьё, вырастить принуждённый лён для нити, получить шерсть для пряжи или выкопать какую-нибудь руду всё это было примерно понятно, как делать. Непонятно пока было Олегу откуда и из каких работ можно было снять людей для этого. Забирать тех, кто занимается выращиванием и производством продуктов питания это будет ещё хуже. Все станут хорошо одетые, но голодные. Брать людей с лесозаготовок это рубить основной на сегодняшний день налаженный источник дохода. Значит, остаётся единственный выход привлекать людей со стороны, и покупкой одних только рабов или сервов тут не ограничиться. Господин, вы не замёрзнете? Я вам куртку принёс. Олег даже и не заметил, как Ничай уже самовольно сбегал к нему в комнату и принёс его кожаную, подшитую шерстяной тканью куртку. Он вообще, задумавшись, забыл про слугу. «Не надо уже, все, пошли в дом. Утро вечера мудренее». Олег похлопал парнишку по плечу и пошел в дом. Он уже не в первый раз отмечал услужливость, внимательность и расторопность, не чая. Подумал, что надо будет выпросить его у Ули. «Малое исцеление, в отличие от абсолютного исцеления», не могло восстанавливать утерянные человеком конечности, поэтому мизинец на левой руке, который адми потерял в одном из сражений ещё в юности, естественно, у него по-новому не вырос. А вот жуткие боли в простуженной пояснице, мучившие его три последние декады, прошли, как будто их никогда и не было. Да и общее самочувствие пожилого сержанта стало как в молодости. Он повсюду сопровождал увлечённо лазившую по всему поселению молодую магинию, не зная, чем бы ей услужить, и бросался пояснять и рассказывать ей всё, что её хоть немного интересовало. Чувство благодарности было знакомо даже старому циничному боякам. Ещё до завтрака магический резерв неугомонной Ули был полностью опустошён. Больных людей, нуждающихся в её помощи, всегда хватало. Уля «Ты должна завести себе привычку держать прозапас как минимум половину своей магической энергии. А вдруг сейчас нападет кто?» — выговаривал барон своей юной могине. «Да кто туда смелится, в центре наших земель? Да еще когда сам величайший Олег здесь!» — смеялась Уля. Девочка была в отличном настроении. Ей здесь все нравилось, в отличие от опостылевшего замка. К тому же она умела радоваться счастью вылеченных ею людей. «Ты должна завести себе привычку держать прозапас как минимум половину своей магической энергии. А сегодня она опять очень помогла людям. И двум дружинникам, помимо сержанта, и сервам, и даже ушибленному бревном рабу. Допустим, сегодня здесь никто не нападёт, но ты должна вбить это себе в привычку и никогда не терять над этим контроль, продолжал гнуть свой Олег. Завтрак им накрыли прямо возле Господского дома среди начавших зацветать яблонь и вишен, которые росли тут ещё до основания посёлка. Уля была в распиле уже второй раз, и её тут уже знали и любили, поэтому на завтрак, кроме традиционных сыров, масла, хлеба и сливок, Сервка Занья, жена здешнего управляющего, жившая вместе с мужем в каморке здания управы, лично специально для Ули испекла любимые ею сладкие пирожки с вишнёвым вареньем и мёдом и медовые печенье магиня теперь сидела на великоватом для неё стуле поедала приготовленные для неё вкусняшки и болтала ногами наравоучения бароно казалось только в одно ухо ей влетали а в другое вылетали не забывала ули и про своих людей Олег заметил, как она отложила в сторону часть пирожков и печенья для филезы и не чая, хотя было видно, что она смогла бы и все доесть. «Олег, ну прости меня, пожалуйста, я больше так не буду. Можно я на речку пойду, рыбок на запруде посмотрю? Они так забавно выпрыгивают из воды, когда на нее вверх забираются. Да иди, куда уж тут деваться, раз рыбки выпрыгивают. Ты мне не чая на пару склянок выделишь?» Хочу посмотреть, чему его Рита научила. Оля посмотрела на загоревшиеся глаза Ничаи и с важным видом кивнула. Хорошо, только пусть по завтракать сначала. Возле караулки находилась небольшая тренировочная площадка, на которой Олег и погонял парнишку. Тот очень старался, стремясь понравиться барону и показать свои умения. Понятно, что чудеса Олег не ожидал, но всё равно был приятно удивлён то ли педагогическим талантом Риты, то ли способностям нечае. Казалось бы, ну чему можно научиться за 5-7 декат, но у парня неплохо получалось владеть и мечом, и ножами, и рукопашкой, и тех приёмов, которые барон передавал рыцарским подчинённым. Смотри, покажу тебе ещё один приём, называется бросок кобры. Олег показал один из эффективных приёмов ассасинов, позволив даже парню потренироваться, используя своего барона в качестве груши. Благо, динамический щит теперь был на Олеги постоянно. Силы здешних магов он вычислил, и они его не впечатлили. Нанести ему сразу смертельное увечье они не в состоянии, а абсолютное исцеление всегда при нём, как аппаратура при известном из прошлого мира профессоре. Господин барон! Барон Пален подъезжает. Крик одного из патрульных дружинников, прескакавших к поселению, прервал занятия к огромному огорчению очень уставшего, но довольного и готового продолжать его до упаду нечая. Чек приехал в сопровождении всего тройки своих дружинников. С Олегом они тепло обнялись, при этом суровый чек чуть слезу не пустил. прибежала приветствовать барона Палена и Уля, впрочем, немного покрутившись возле них, снова убежала на реку в сопровождении своей свиты, куда сейчас входили и дети поселенских сервов. Давай, рассказывай, насчёт перекусить распорядиться. Ни в спеху, не проголодался ещё, отказался человек. Они вдвоём пошли в поселковый лесок прогуливаться неспешным шагом. Марон Пален рассказывал о результатах своей поездки в Неров. Брёмно все продал, и свои, и твои, и хорнерские, не обманывают, платят честно полторы прежних цены, хотя по глазам этих пройдох видно, что с удовольствием платили бы меньше. Обозы собирают и отправляют на юг. Всё теперь идёт мимо казны короля Лекса, и все довольны. и торговцы и бароны, а то что в баронствах сейчас полный бардак, так это такой сейчас по всему королевству. Ты о восстании в Гонтере слышал уже? Нет? Нет. Но я примерно так и предполагал, что всё начнёт сыпаться. Только надеялся, что королю удастся хотя бы центральные провинции взять под контроль. Чех жестом выразил полное понимание мысли Олега. Может, так оно и было бы, но то ли у него советники такие бестолковые оказались, то ли он сам такой резкий, но он взялся вдруг мстить всем, кто поддерживал регента. А ведь раньше был более разумным, но, видимо, первые успехи голову вскружили. Теперь даже те владетели, которые поддерживали герцога Нейра Венора, вынужденно закрылись в своих замках и не только налогов, и продовольственного оброка королю не платят». Но ещё и обозы с зерном и мукой перехватывают и присваивают себе. Во всём королевстве сейчас вся надежда только на первый весенний урожай. Везде голод, много людей умирает. Кто может, бегут на юг в нашу сторону и восток, на земли, контролируемые герцогом Неем. Ревил поставил заставы и тех, кто бежит на север к себе не пропускает. Видимо, у него дела не лучше. Олег об этих новых напастях слышал первый раз. А к нам-то куда бегут? В города, уточнил он. Ну да нет. До нас пока никто не добегает. Мрад вдоль дорог на землях вольных поселений, даже говорят, трупы никто не убирает. А поселенцам такое нашествие тоже не в радость. Они на своих болотистых землях себя только и могут прокормить. Сведения, которые сообщал ему Чек, заставляли Олега о многом задуматься. Какое-то время они оба шли молча. «А что король? Про него-то что-нибудь слышно?» «Да все так же. Войска против мятежных владителей он послать не может. Пока будет их выковыривать из их замков, его могут герцоги атаковать. Один или второй. Или оба вместе. Сейчас никто не разберет». А восстание в Гонтере это и вовсе результат предательства, говорят. Понятно. Олег повернул назад к зданию управы и господского дома. Пошли всё же чаю хоть попьём. Ну ладно, тебе вина. А если оно тут не найдётся, то сидра найдётся. Скоро обоз сюда подойдёт. Думаю, через пару склянок я в нём и бочонок синезийского вина отправил, а там, под навесами это для моего замка А то мне ведь тоже желательно к приезду Картензии хотя бы крышу перекрыть, а то уже всё подгнивать начинает. Чек показал рукой, где под двумя навесами были штабеля досок и бруса. Это была уже третья партия пиломатериалов. Предыдущие две уже ушли в замок ферм и давно были, что называется, в работе. Эти пиломатериалы Олег тоже планировал отправить в свой замок, но сейчас мгновенно перерешал не хотел расстраивать своего старого соратника, сделавшего так много нужного для них всех. «Конечно, только тебя и дожидались. Обратной ходкой и увезешь. Ты из города-то спокойно добрался?» «Слава семьи, да. Хотя сейчас все бароны, как волки, оскалили зубы и смотрят по сторонам, у кого бы что урвать. Тут недалеко барон Сеннер для своего младшего сына баронство Убер захватил». На востоке, говорят, несколько баронов всё же смогли договориться, действовать сообща, но после первого же удачного захвата перегрызлись снова. Так что сейчас у нас весело. Может, пройдёмся косой по баронствам? Олег поморщился. Чех, слушай, мы же уже это обсуждали. Ну задавим мы всех или перебьём, а дальше что? Кто за всеми этими владениями смотреть будет? услышался шум подходившего обоза а вскоре он показался возле поселения все работы тут же прекратились и по приказу управляющего сервы и рабы направились на разгрузку смотреть будешь что привезли спросил чек а ты что-то иное кроме оговоренного купил вопросом на вопрос ответил олег да нет всё как и договаривались ты же говорил чтобы я с деньгами не возвращался а я закупился полностью по твоему списку И всё так и сделал. Даже чуть больше. Купил по случаю 4 семьи сервов, вон они вместе с обозом, и железа на остаток дополнительного взял, правда, низкого качества. Как я всё это вёз от нерва это отдельный рассказ. Расскажешь обязательно. Кстати, подбери сюда птток рабыни из своего замка, не самых там тебе нужных, только не очень страшных. Они тут на первых порах, пока к дружинникам семьи не приедут, помогут по хозяйству, а потом найдём им работу. Пален, понимающе усмехнулся и пообещал это сделать в ближайшее время. Пока наблюдали за разгрузкой обоза, который основательно мешала сующая всюду свой носик уля, барон Пален между делом поведал о том, что выручил барона Орвина, дав тому взаймы две сотни лигров. Жен Корвин приезжал. Ну, помнишь того парня, которого мы из тюрьмы вытащили? У них там реально всё плохо. Боялись, что до урожая не дотянут. Сервы и рабы у них кору толчённой уже начали есть. Я пожалел соседа. Процент низкий, наполовину меньше, чем принято установил. В конце осени вернут 250 лигров. Всё нам лишние союзники будут. Барон Ферм даже присвистнул от изумления. Вот ничего себе, проценте колхотный. Ты совсем, что ли? О чего? Чек был абсолютно уверен в своей правоте. До «Да такой ставки никто не даст. Ты бы видел, как Женк обрадовался. Он теперь за нас семеры молиться будет. Чек. Вот скажи, ты же умный человек, опытный, старше меня, но почему ты иногда очевидного не видишь? ты хотя бы одному своему заимодавцу был благодарен только честно ну я же низкий процент надул сочек а что дать им разориться так они же будут пытаться тогда за счёт соседей в том числе и нас выкручиваться в этот момент к ним к лане подошла заания и пригласила за стол надо Не деньги займы давать, а вовлекать в дела выгодные, в первую очередь нам и им. Пусть и в меньшей мере. Взаимная выгода вот что нужно, а не удавка кредита, объяснял очевидные для себя вещи Олег своему соратнику, когда они уже вместе с Улей садились за стол. Кстати, что у тебя с мылом получается? Чех поморщился и даже, кажется, содрогнулся. Каких только костей не пробовали вываривать. Ну, получается какая-то вонючая масса, которую хорошо бы рты болтливым служанкам заклеивать. А другой что-нибудь пробовал? Как да. Да и не получится у меня. Вот приедет моя гортензия, у неё наверняка получится. А когда она приедет? Тут же влезла в разговор Оля. Скоро. А ты твое волшебство, прежде чем говорить, сначала прожуй, опять поучал Улю Олег. Я, кстати, решил не дожидаясь приезда наших друзей, посетить Неров и Гудмен, а если получится, то и Легин. Обернёмся быстро, нигде особо долго не задерживаясь. Ты поедешь со мной? Вопрос Олега привёл Улю в полный восторг. Конечно, согласие было сразу же дано.